Глава восьмая. Доктор Карцев. В отличие от города, в пансионате было красиво. Снега и здесь было немного, зато мусора так и вовсе не было. Деревья торчали не из асфальта, как на окраинах, и не из гранитных кубов, как в центре, а, как и полагается, из земли. Ель, которую мастер спалил при встрече с Бабиковым, уже заменили новой, такой же высокой, разлапистой и пушистой, что и прежде. Ель стояла себе присыпанная снегом, будто ничего и не случилось. Помимо мастера и состоявших при нём джифса Сарче, в пансионате постоянно находился ещё один человек, о котором ни в коем мере нельзя было забывать доктор Виктор Карцев. Творением рук Карцева можно было бы назвать того, кем ныне стал Алексей Муромский, если бы не опасение, что самому мастеру это не понравится. 8 месяцев тому назад доктор Карцев был назначен главным врачом в пансионат номер 45. Тогда-то он решил попробовать отработать простенькую систему управления поведением Альтера. У него не было никаких далеко идущих планов. Он хотел всего лишь свести к минимуму роль охранников, которые своей звериной тупостью и наглостью вызывали у Карцева раздражение. Он полагал, что охранников, выполняющих по сути обязанности надзирателей, следовало выставить за пределы пансионата и заменить на обычных санитаров. Но прежде следовало убедиться в том, что альтеры в пансионатах, находящиеся под воздействием сильнодействующих транквилизаторов, не представляют собой никакой угрозы. Их поведение легко предсказуемо, и им можно управлять. И надо же было такому случиться, что выбор Карцева пал на Алексея Муромского. Альтер, с изломанной душой, проведший большую часть своей жизни в крошечной комнатке без окон, за все это время ни разу, даже на улицу не выходивший, оказался настолько податлив, что спустя пару месяцев Карцев пришел к выводу, что может не только контролировать его поведение, но и программировать его с помощью вводимых под легким гипнозом ментальных блоков. Но ну а потом уже Шаркову пришла в голову идея использовать Муромского для того, чтобы отыскать лагерь вольных альтеров. Затея удалась. Сбежав из пансионата вместе с другими альтерами, Муромский побывал в лагере вольных, который на деле оказался и не лагерем в вовсе, а большим благоустроенным посёлком и вернулся назад. Вот только теперь не Карцев, а он сам контролировал ситуацию. И получалось у него это, надо сказать, значительно лучше, чем у доктора. Мастер обладал более заострённой техникой воздействия на разум окружающих. Методы его были куда как совершеннее, и к тому же он сам был не в пример увереннее и жёстче. Шарков надеялся на то, что Карцев сможет дать ответы хотя бы на некоторые из интересующих его вопросов. Прежде всего, что произошло с Муромским? Он ведь не просто так с перепугу превратился из забитого, отравленного ядом собственных комплексов Альтера в мастера. Обратим ли этот процесс? Ну то есть, если, скажем, посадить супер Альтера на минимальную ежедневную дозу крови с коктейлем из транквилизаторов, останется ли он после этого мастером? Или же обернется снова обычным воплощенным Альтером с малость поехавшей крышей? Насколько вообще велики возможности мастера? Не блефует ли он, называя себя всемогущим? И если всё же всемогущий, то это как? На этом воображение Шаркова давало сбой. Всемогущим в его представлении мог быть только бог, а в бога Шарков не верил. Не было на то причин. К тому же, древнегреческая мифология Шарков увлекалася ею в школьные годы. Со всей определённостью утверждал что боги тоже далеко не всесильны. Случаются у них такие же проблемы, что и у людей, а то и похлеще. Бессмертие, да, но всемогуществом там даже и не пахло. У каждого имелась своя ахиллесова пята. В любом случае тема для разговора имелась. Карцев много лет работал с альтерами. Ну так вот, пускай напряжется и объяснит, что собой представляет мастер. Что это за напасть такая и как с ней бороться? ну или хотя бы выскажет свои соображения на сей счёт должны же у него быть какие-то соображения ну или как там учёные говорят гипотезы врач он в конце-то концов или кто одним словом идя навстречу с карцевым шарков был полон самых светлых ожиданий в одной руке у него была бутылка луи родерр из личных запасов мастера в другой два высоких хрустальных бокала из его же буфета Мастер сам предложил Шаркову пользоваться всем, что имеется в пансионате. Три комнаты, которые были переоборудованы под библиотеку, одна под буфетную, а в камере, где прежде сидел Муромский, теперь располагался небольшой, но хорошо укомплектованный винный погребок. Мастеру нельзя было отказать в своеобразном чувстве юмора. А ежели чего не окажется в наличии, добавил Алексей Алексеевич, следует незамедлительно обращаться к Джифсу или Арчи. Ребята своё дело знают. Шарков не был любителем шампанского, но ему хотелось отметить с Карцевым их общую победу. Победу или удачу, без разницы. Главное был повод. К тому же бокал шампанского идеально соответствовал неспешной и обстоятельной долгой беседе, на которую как раз и рассчитывал Шарков. Ну и наконец последнее. Где ещё попробуешь Луи Радерр? Стоимость бутылки которого превышала месячную зарплату ловчего. На Шаркови были новенькие классические джинсы, мягкие светло-коричневые мокасины, в тон клубному джемперу с треугольным вырезом и рубашка кремового цвета. Отправляясь в пансионат, он прихватил с собой глок и беретту, скорее по привычке, нежели ощущая в том необходимость. Оружие лежало у него в чемодане. Глупо было ходить с заряженным пистолетом по пансионату. охраняемому, как королевская сокровищница в Таури. И это был отнюдь не образное сравнение. Шарков остановился возле двери комнаты, которую занимал Карцев, и прислушался. Изнутри доносился приглушённый шорох, как будто мышь забралась в комок мятой обёрточной бумаги и теперь пыталась оттуда выбраться. И что удивило Шаркова, явственно тянуло табачным дымом. В то время, как он ни разу не видел Карцева с сигаретой в руке, Шарков зажал бутылку под мышкой и тихонько постучал. Шорох за дверью затих. Напуганная мышь затаилась, но никто не ответил. Ни одна дверь в пансионате не запиралась на ключ. Это было требование мастера. Должно быть, после 20 лет, проведённых под замком, он испытывал подсознательный страх перед запертыми дверями или же просто ненавидел их. Но всё равно входить в чужую комнату без приглашения было неловко. «Виктор!» — ловче постучал еще раз. «Это Игорь Шарков. Ты там?» «Разумеется, там. Где же еще ему быть?» «Виктор, черт возьми!» Дверь не открылась, а лишь приоткрылась на ширину ладони. В щели появился настороженно вытаращенный глаз под дугой изогнутой черной брови. Издавленный шепот. «Ты один?» «Нет, со мной тут группа захвата!» — усмехнулся Шарков. Дверь открылась чуть шире. Карцев выглянул наружу. Где они? Кто не понял Шарков? Те, кто пришёл с тобой? Стать твоё, Виктор? Это шутка? Карцев уставился на Шаркова, как будто не понял, что он сказал. Глаза в красных прожилках, под глазами чёрные мешки, волосы взлохмачены, трёхдневная щетина на лице. Вид такой, будто он все эти 3 дня мучился бессонницей. И Застоявшийся запах табачного дыма и старых огурков. "Я разбудил тебя?" Карцев не ответил. Шарков улыбнулся и позвенел бокалами о бутылку Луи Редерр. "Давай, просыпайся. Есть что отметить". Продолжая держать дверь руками, Карцев сделал шаг в сторону. Шарков боком протиснулся в комнату. Карцев тут же прихлопнул дверь и провёл пальцами возле ручки, словно ища замок. В комнате царил серый унылый полумрак, плотные шторы на окнах были задернуты, тусклым желтым пятном горела настольная лампа. Под ней стояла глубокая округлая пепельница черного пластика с горкой сыплющихся через корая окурков. Рядом с дверью у стены стоял плетеный стул, на котором возвышалась куча грязной посуды, с десяток тарелок различного калибра и три чайные чашки наверху. В дальнем углу можно было рассмотреть незастеленную разворошенную кровать. Пол был усеян мелким мусором, включающим всё те же вездесущие огурки и пёстрые обрывки упаковок от фастфуда. Комнату давно не проветривали, и если бы едкая табачная вонь не перебивала все остальные запахи, смердело бы здесь омерзительно. А так просто нечем было дышать. Шарков окинул Виктора взглядом, скорее придирчивым, нежели оценивающим. ты участвуешь в эксперименте на выживание? Вид у доктора Карцева был странный. И это ещё мягко говоря. На нём был белый медицинский халат, далеко не первой свежести, с пятнами от еды и прожжённый в нескольких местах, с закатанными по локоть рукавами, застёгнутый всего на одну пуговицу и надетый, судя по всему, на голый торс. Снизу из-под халата виднелись синие брюки, измятые настолько, что совершенно потеряли форму. На правую стопу был надет безразмерно широкий больничный войлочный тапок, левая оставалась босой. Приваливая ногу в тапке, Карцев подошёл к столу, выдернул из полупустой пачки сигарету, щёлкнул зажигалкой и нервно закурил. Шарков освободил угол стола от мусора и поставил на него бутылку с бокалами. Давно начал курить, как бы между прочим осведомился он, с тех пор как вернулся этот Склокоченная голова Карцева нервно дёрнулась. "Может, откроем окно?" Виктор, протестуя, затряс головой. "Ты похож на вампира", пошутил, как ему показалось в тему, Шарков. Карцев затянулся сигаретой так, что щёки провалились. "Давно приехал?" отрывисто спросил он, утопив Шаркова в облаке табачного дыма. Недовольно поморщившись, Карцев помахал рукой. "Сегодня Он снял с горлышка бутылки фольгу и начал осторожно откручивать удерживающую пробку проволоку. Мастера видел? Ага. Шаркув ловко поймал в кулак корковую пробку, со звонким хлопком выскользнувшую из бутылки. Снова глубоко затянувшись, Карцев высмолил сигарету до самого фильтра. Ткнул то, что осталось в кучу окурков в пепельнице и тут же выдернул из пачки новую сигарету. Ну и как? Не знаю. Шарков разлил золотистый, играющий с серебристыми пузырьками напиток по бокалам. У меня еще не сложилось определенного мнения. Он взял один бокал себе, а второй протянул Карцеву. «Думал, ты мне о нем расскажешь». Карцев одним глотком выпил предложенное ему шампанское, поставил пустой бокал на стол и вновь наполнил легкие сигаретным дымом. «Он монстр!» – прошептал он, как будто испуганно. «Ты знаешь, я тоже не знаток шампанского». сказал в ответ на это Шарков. Но мне так кажется, поправь, если я ошибаюсь, пить Луи Редерр залпом это маветон. Ты слышал, что я сказал? Позгмийно му прошептал Карцев и так резко подался вперёд, что в какой-то момент Шарков подумал, что Виктор собирается схватить его за грудки. Однако обошлось без фамильярности. Он монстр, чудовище, которое мы сотворили собственными руками. Вот с этого момента, попрошу поподробнее. Шарков пригубил бокал. На его взгляд, шампанское из дорогущей бутылки ничем не отличалось от того, что пили в любом подразделении ловчих на Новый год, на Хэллоуин или на чей-нибудь день рождения. Но осознавать, что ты пьёшь не просто игристое, а Луи РДР, шампанское, которое далеко не каждый может себе позволить, было приятно. Что говоришь, мы там сотворили? Не там, а здесь. Карцев вткнул в сторону Шаркова зажатый между пальцами недокуренной сигаретой. Кошмарики по ночам под мышками ещё не щекочут? Виктор оскалился и быстро-быстро затряс головой. Подожди. Нога обещающая воздел он вверх два пальца с зажатым между ними бычком. Недолго осталось. Шарков с невозмутимым видом снова пригубил бокал с золотистым напитком. Шампанское как шампанское. И если бы не цена Так и не было бы в нём ничего особенного. Это ведь была твоя идея. Нет, протестующий замахал кистью руки Карцев. Я понятия не имел, к чему всё это приведёт. Муромский вернулся в пансионат. Он знает, где находится посёлок вольных алтэров. Разве не это была наша цель? Да, он пока не хочет делиться имеющейся у него информации. Он желает поторговаться, хочет получить определённые гарантии. Это нормально. Он хочет быть уверенным в том, что после того, как станет ненужен, его не спрячут снова в ту же камеру, что и прежде. Я полагаю, мы сумеем с ним договориться. Альтер на службе в вечности. Это необычно, но в этом что-то есть. Сказать по чести, эта мысль пришла Шаркову в голову только сейчас. Но в ней в самом деле что-то было. Муромского можно было использовать в пропагандистской кампании. Например, представить его как первого излечившегося альтера. До сих пор всем вбивали в голову мысль о том, что альтеры являются носителями смертельно опасной инфекции. И вот, давно с надеждой ожидаемый прорыв в лечении болезни альтеров. Альтер, который не представляет угрозы для окружающих. Глядишь, После этого альтыры сами потянутся в пансионаты в надежде на выздоровление. "Стать твою, Игорь", в отчаянии взмахнул руками Карцев. "Ты ничего не понимаешь". Шарков поставил бокал на угол стола и плеснул в него ещё шампанского. "Объясни, чего я не понимаю? В пансионат вернулся не Муромский. Вот это номер". Шарков так и замер с наклонённой бутылкой в руке. Такого признаться он не ожидал. Выходит, альтэры провели их, подсунув вместо Муромского своего шпиона, но зачем? Прикрыв глаза, Шарков постарался припомнить фотографию из личного дела Алексея Муромского. Сам он Муромского никогда не видел, но судя по фотографии, чёрт возьми, судить по фотографии было сложно. На фото был изображён плохо выбритый человек с короткой стрижкой. с впалыми щеками и тремя глубокими продольными морщинами на лбу у него был затравленный взгляд и выражение вечного испуга на лице между ним и тем, кто называл себя мастером, в принципе, можно было найти некоторое сходство, но после того, что сказал Карцев, Шарков не стал бы со всей определённостью утверждать, что это одно и то же лицо. Почему ты сразу не сказал? Да я постоянно только об этом и твержу. Карцев выдернул из пачки новую сигарету, сунул в рот и щёлкнул зажигалкой. Вот только никто меня не слушает. Шарков чуть наклонил голову и пальцами большим и безымянным потёр виски. Ему нужно было собраться с мыслями. Если в пансионат вернулся не Муромский, это объясняло, во-первых, ту удивительную трансформацию, что произошла с ним, а во-вторых, то, что он не желал прямо говорить. Где находится посёлок Вольный Хальтера? Он выставлял различные встречные условия. Он вёл какую-то свою игру. Вот только в чём она заключалась? Какова была его конечная цель? То, что мастер говорил, будто и сам ещё не знает своей цели, разумеется, тоже было бредом. Он бы не пришёл в пансионат, если бы не знал, что ему тут нужно. И если бы у него не было плана, как отсюда выбраться, Хотя последнее, скорее всего, было неважно. Он мог уйти так же, как пришёл, уложив всю охрану. Значит, прежде всего следует усилить охрану пансионата, сделать её эшелонированной и отдать приказ стрелять на поражение, иначе у охранников не будет ни малейшего шанса остановить мастера. Мастер в курсе, что ты раскусил его, разумеется. Карцев выдернул из пачки очередную сигарету. Мы с первого взгляда поняли друг друга. Виктор криво усмехнулся и дымом от сигареты нарисовал в воздухе что-то вроде символа бесконечности. Дым попал в Шаркова в глаз и заставил его болезненно прищуриться. "Зачем ты столько куришь?" недовольно произнёс он. "Чтобы хоть чем-то себя занять", с усмешкой ответил Карцев. "Иначе тут можно с ума сойти. Тогда я открою окно. У меня в этом смраде уже голова не варит". Не слушая возражений, Шарков подошёл к окну, раздёрнул тяжёлые шторы и распахнул левую половину оконной рамы. С улицы пахнуло морозной свежестью. Шарков сделал глубокий вдох, зажмурился и на несколько секунд задержал дыхание. Ему казалось, он чувствует, как чистый, холодный воздух очищает от дыма лёгочные альвеолы. Это было приятно и немного щекотно. Только так его и можно держать на расстоянии. Он не любит мрак и не переносит табачного дыма. «Кто?» – не оборачиваясь, спросил Шарков. «Мастер». «Чеснок не пробовал?» «Пробовал. Не действует». Поворотившись к Карцеву лицом, Шарков оперся ладонями о край подоконника. «А если он тебя позовет?» «Тогда я пойду к нему». Карцев нервно дернул плечом. «Вот так просто встанешь и пойдешь?» Недоверчиво прищурился Шарков. Я не могу ему сопротивляться, и никто не может. Что в нём такого? Ты ещё не понял? Ну, показывать фокусы он умеет. Фокусы? Карцев усмехнулся и ткнул окурок в пепельницу. В том-то и дело, что это не фокусы. Он может всё. То есть вообще всё. Абсолютно. Зачем же тогда он просит доставлять ему еду из ресторанов, книги из магазинов и кровь из больниц? Есть старый добрый закон сохранения материи. Количество материи во вселенной постоянно. Она ни исчезает и не появляется из ниоткуда, а лишь меняет свою форму. Условно говоря, если я хочу, чтобы передо мной сейчас неким волшебным образом появилась банка колы, Согнув ладони и сложив их вместе карцев, изобразил воображаемую банку, и если, допустим, я в состоянии это сделать, мне придётся выдрать где-то из пространства соответствующий кусок материи. Если это был кирпич, удерживающий угол дома, то стена может рухнуть. А если это был кусок графитового стержня в ядерном реакторе, То есть любое подобное вмешательство чревато серьёзными, абсолютно непредсказуемыми последствиями. Мастер поступает более чем разумно. Он не перекраивает ткань мироздания, а заставляет других делать то, что ему нужно. То есть ты хочешь сказать, что в случае необходимости он мог бы сам из ничего сотворить суши, которые ему сегодня привезли из японского ресторана? Не из ничего, вскинув палец, уточнил Карца. из другой матери. Он мог бы сделать это без труда, но зачем, если он и так получил свои суши? Шарков задумчивости постучал пальцами по подоконнику, затем сделал шаг и взял со стола бокал. Как я понимаю, это твои теоретические умозаключения. Понимай как знаешь, безразлично пожал плечами Карцев. Но ты не знаешь этого наверняка. А кто это может знать? Карцев сунул в рот сигарету, шлёкнул зажигалкой и выпустил облако зловонного едкого дыма, только сам мастер. Шарков сделал глоток шампанского и бокалом указал на Карцева. Вопрос. Почему, когда мастер понял, что ты знаешь, кто он на самом деле, он не отформатировал твой мозг, как охранника? Зачем, с обречённым видом посмотрел на ловчего врач, чтобы ты никому не рассказал об этом? Карцев грустно усмехнулся. Ну, вот теперь ты это знаешь. И что с того? Шарков недовольно поджал губы. Карцев всё время пытался увести разговор в плоскость некой псевдофилософской обобщённости, в то время как ему требовалась конкретика. Как по-твоему, зачем мастер пришёл к нам, выдавая себя за Муромского? Карцев протестующе замахал пальцами с зажатой в них сигаретой. Ты как-то странно формулируешь вопрос. Что тебе в нём не нравится? Мастер не выдаёт себя за Муромского. Разве? А задача на сдвинув брови, Шарков попытался припомнить весь разговор мастера с Бабиковым, свидетелем которого он был. Альтер просил называть его мастером. Это так. Но он и не возражал, когда куратор обращался к нему по имени. Карцев чуть подался вперёд и направил на Шаркова дымящуюся сигарету. Мастер это тот кто прежде был Муромский. Стоп. Шарков одним глотком допил оставшееся в бокале шампанское и поставил его на стол. Так, значит, мастер это и есть Муромский. Карцев прикрыл глаза и медленно качнул головой из стороны в сторону. Мастер был Муромским. Одно из двух, подумал Шарков. Либо Карцев слетел с катушек, либо намеренно дурачит меня. А это не одно и то же, спросил он вслух. Ты был младенцем, и ты остался младенцем. Есть разница. Шарков утвердительно кивнул. Он наконец-то понял, куда клонит Карцев. Ты хочешь сказать, что став мастером, Муромский перестал быть тем забитым ни на что негодным альтером, которого ты встретил в пансионате. Можно и так сформулировать, согласился Карцев. Но физически это один и тот же человек, Карцев покачал головой, скорее всего, хотя я не стал бы утверждать это со всей определённостью. Но это тот самый альтер, которого ты знал, со всей определённостью. Нет, решительно мотнул подбородком Карцев. Муромский не смог бы сделать ничего из того, на что способен мастер. Шарков вновь потёр пальцами виски. Карцов определённо был не в себе. Тут что называется, и к доктору не ходи. Он оперировал какими-то своими понятиями, разобраться в которых было совсем непросто. Как бы так сформулировать вопрос, чтобы получить определённый ответ? "Слушай, Виктор", медленно начал он. "Сейчас мне просто надо понять, что за альтер находится в пансионате?" "Мастер", уверенно ответил Карцов. Мы его возвращения ждали. Нет. Где тот, кто должен был вернуться? Его больше нет. Что с ним стало? Он стал мастером. Ну вот, наконец-то всё встало на свои места. Всё-таки мастер это не подставной альтер, а всё тот же Алексей Муромский, которого Карцев отказывается таковым считать. Впрочем, так же как и сам Муромский. В этом плане у них идеальный консенсус. Что ты можешь рассказать мне о мастере? Ничего, мотнул головой Карцев. Почему? Ты всё равно не поверишь. Не поверишь до тех пор, пока сам в этом не убедишься. Тебе на это много времени потребовалось. Я всё сразу понял. Как? Карцев вткнул сигаретой в сторону распахнутого окна. Охранники. Что, охранники? Он прошёл сквозь них, как Карцев запнулся, не сумев подобрать нужное слово. В общем, для него не существует преград, вообще никаких. Он сделает всё, что нужно, для того, чтобы Карцев нервно затянулся зажатым в пальцах окурком и глухо закашлял, когда в лёгкие попал дым загоревшегося фильтра. Знаешь, почему мы всё ещё живы? Ткнув окурок в переполненную пепельницу, он взял её в руку. просыпав при этом часть зловонного содержимого на стол, но не обратив на это ни малейшего внимания, подошёл к окну и вытряхнул мусор на улицу. Обернувшись, он как-то странно посмотрел на Шаркова, не то насмешливо, не то с сожалением. Больше всего Шаркова поразил не безумный даже, а скорее истерический блеск глаз Виктора. как будто он был до смерти напуган, но при этом каким-то странным образом получал наслаждение от испытываемого ужаса. Быть может, потому что другие вообще не подозревали о том, в чём сам он был абсолютно уверен. Столь безгранично бывает уверен только безумец в истинности преследующих его видений, потому что он ещё не знает своей цели, прошептал Карцев. Как только он её узнает, Всё это закончится. Что закончится? так же тихо спросил Шарков. Он уже понял и даже смирился с тем, что никакой дельной информации от Карцева получить не удастся. Тем не менее, он вновь наполнил оба стоявших на столе бокала шампанским. Ему стало любопытно, как далеко заходят бредовые фантазии Виктора. Весь этот мир, Карцев широко взмахнул руками, в одной из которых у него была зажата грязная пепельница. идёт псу под хвост, собственно, добавил он с отрывистым смешком. Туда, где ему и место. Ты полагаешь, ему нужна власть? Если только как средство достижения конечной цели. И в чём заключается эта цель? Как я могу это знать, если даже сам мастер этого не знает? Кацев пожал плечами и одновременно раскинул руки в стороны. как это делают мимы, чрезмерно старательно, дабы как следует обозначить изображаемой эмоции. Но ты же разговаривал с ним. Ты тоже. Нет, я только слушал, о чём мастер говорил с моим шефом. Я так понял, он собирается восстановить попраную, как он считает, справедливость. То есть вернуть альтера отобранные у них права? Нет, поставить людей в зависимое положение от альтеров. Каким образом? Не знаю. Карцев скорчил скептическую гримасу, как будто его физиономию перекосило после инсульта. Просто поменять местами одних с другими? Карцев вытянул перед собой руки с раскрытыми ладонями и поводил ими вверх-вниз. Слишком мелко для мастера. Виктор взял наполненный бокал и отсалютовал им Шаркову. Давай, всё же выпьем за что-нибудь. За что, например? Шарков поднял свой бокал. За начала конца Палхосно возвестил Карцев. Ты так считаешь? усмехнулся Шарков. Есть у меня такое предчувствие. Карцев сделал глоток из бокала. А шампанское на самом деле преотличное. Он допил шампанское и помахал пустым бокалом. Не хочешь пить за мой тост? Пофигу. Шарков в три глотка осушил свой бокал. То, что ты тут несёшь, он указал пустым бокалом на Виктора пустая болтовня и не более. Мастер напугал тебя так, что ты боишься вылезать из своей комнаты. А знаешь, почему он так поступил? Карцев вопросительно вскинул брови. Это была его личная месть за 20 лет в пансионате. Шарков схватил бутылку за горло и на весу наполнил свой бокал. Все эти годы он трепетал перед тобой или перед другим таким же человеком в белом халате. Я думаю, он не видит между вами большой разницы. Ты для него был ловчий воздел вверх руку с наполненным бокалом, если не сам Господь Бог, то его личный представитель на земле. И все эти годы он думал, в чём же его вина? Почему ты сидишь в своём кабинете, а он в своей камере? И вот теперь он пришёл, чтобы судить тебя, потому что у него теперь сила и власть. И теперь ты боишься его. Боишься так, что слышно, как у тебя дрожат пальцы. Шарков начал эту речь, сам толком не понимая, зачем и почему. Должно быть, сыграли свою роль копившиеся всё это время злость на Карцева, который вместо того, чтобы помочь ему, только мямлил что-то невразумительное, окончательно всё запутывая, и выпито шампанское, которое очень-таки не слабо давало в голову. Но потом Шаркову захотелось по-настоящему разозлить Виктора, заставить его сорваться, выложить больше того, что он тут говорил. Но к удивлению Шаркова, Карцев чрезвычайно спокойно отреагировал на его зажигательную речь. Это было ненормальное депрессивное спокойствие. У Шаркова даже возникла мысль: а не сидит ли Карцев сам на тех же транквилизаторах, которые прежде скармливал альтера. Знаешь, Ты почти что прав. Карцев неторопливо вытащил из пачки сигарету и прежде чем прикурить, как следует размял её в пальцах, так что табак просыпался ему на халат. Мастер на самом деле пришёл, чтобы судить нас. Виктор щёлкнул зажигалкой и поднёс огонёк пламени к концу зажатой в зубах сигареты. Нас? Это нас с тобой, уточнил Шарков. Ну да, прищурившись от дыма, кивнул Карцев. «Нас с тобой и всех остальных. От того, какой он вынесет вердикт, будет зависеть и его конечная цель. Если хочешь знать лично мое мнение, ничего хорошего нам не светит». Шарков озадаченно скривил губы. «Это мастер тебе сказал?» – спросил он. «Это я сам понял». Рукой с зажатой в ней сигаретой Карцев очертил круг у себя над головой. «Все ясно». Шарков сделал два шага вдоль открытого окна уперся в стену и повернул назад. «Ты часом религии не увлекся?» Карцев отрицательно помахал сигаретой. Шарков приложил тыльную сторону ладони к колбу. От табачного дыма у него начала болеть голова. «Я так полагаю, что это результат эволюции». Дымящейся сигаретой Карцев нарисовал в воздухе летящую стрелу. Время от времени среди альтеров появляется супер-альтер – называющий себя мастером, который должен судить человечество за всё, что оно совершило, вынести приговор и привести его в исполнение. Сложив два пальца вместе, Карцев изобразил выстрел из пистолета. Что-то я не припомню подобных примеров в истории, покачал головой Шарков. Примеров полно, уверенно заявил Карцев. Нужно только научиться видеть, почему вдруг исчезали высокоразвитые по своему цивилизации такие как Майя или Шумера, почему превратилась в кровавую бакханалию великая французская революция. Я уж не говорю о русском октябрьском перевороте, а две мировые войны, прокатившиеся по континенту и унёсшие миллионы жизней. Хочешь сказать, что за всем этим стояли мастера? спросил, не скрывая скепсиса, Шарков. Не знаю, Карцев дурашливо вытаращил глаза и пожал плечами. Но почему бы и нет? Потому, припомнил Шарков школьный курс истории, что у всех этих событий имелись свои исторические предпосылки. Разумеется, есть сотни разных способов объяснить то, чему к настоящему времени и свидетелей не осталось. Взгляды на те или иные события зачастую кардинально меняются в зависимости от точки зрения исследователя. Мастера, стоящие за кулисами тех или иных значительных событий, меняющих ход истории, ничем не хуже теории мирового правительства или масонского заговора. Всё это конспирология. Разумеется, друг мой, меланхолично качнул головой Карцев. Разумеется. Да тех пор, пока теория не становится реальностью. И у нас с тобой есть замечательный, уникальный шанс увидеть, как всё происходит на самом деле. Он спятил. Глядя на человека в драном медицинском халате со взлохмаченными волосами и щетиной на лице, подумал Шарков: "Или же мастер неудачно поковырялся у него в мозгах?" При мысли об этом Шаркову сделалось не по себе. Интересно, чувствует ли что-нибудь человек, когда чуждый разум проникает к нему в мозг и начинает что-то там менять? Даже думать об этом жутко, и что совсем прискорбно, от этого не существует защиты. Как близко должен находиться к человеку мастер, чтобы забраться к нему в мозг? спросил Шарков. Понятия не имею, безразлично пожал плечами Карцев. Мне кажется, мастер и сам до конца ещё не знает всех своих возможностей. А почему тебя это интересует? Думаю, как себя обезопасить. Карцев рассмеялся и покачал опущенной головой. Пустая затея. Нас уже ничто не может спасти. даже всеобщее просветление и покаяние. Карцев протянул руку, взял бутылку и слил то, что в ней оставалось, себе в бокал. Набралась от силы половина. Знаешь, почему я всё ещё здесь? спросил он и сам же ответил. Мне просто интересно увидеть, чем всё это закончится. Виктор показал Шаркову пустую бутылку. Ещё принесёшь